Глава 18 В общем, так и прошел остаток дня. Правители засели в переговорной и им периодически только носили кофе и чай. Я занималась делами, проверяя, что сделали за время моего отсутствия. Оценила костюмы домовых, которые Лувида успела сшить. Осмотрела достроенный гараж с опаской косясь на пованивающий сероводородом автомобиль. Дошла и оглядела полностью собранную и оформленную за эти дни детскую площадку. А на мой вопрос, а как они успели это так быстро, получила ответ, что строили все свободные демоны-охранники. Очень уж они впечатлились, что это для детей демонят, и, оценив мой порыв, сделали все в рекорд на короткие сроки. Навестила мальчишек Лирелов, чтобы проверить, как они устроились. Они были счастливы. Отъедались, словно голодали не один день. Это мне Любава сказала, что парнишки метут все подряд в огромных количествах. Отмывались, просиживая подолгу в горячей воде. Это мне уже Числава шепнула. А Велесвет и Белозар поведали, что ребята пытаются быть полезными и всем предлагают себя в качестве помощников в свободное время. Ну а Ассер, назначенный им в качестве учителя, сообщил, что с сегодняшнего дня у этих задохликов, как он выразился, начались тренировки. Для начала повышение выносливости и привыкания к нагрузкам. Но тут я не советчик. Кто бы мне тренера выделил? Я совсем забросила спорт с этим переходом между мирами. Беговую дорожку купить, что ли? Может, хоть перед сном немного бегать буду? Заодно я поймала Эолину, которая от меня пряталась. Не привыкла барышня, что кто-то может ее носом тыкать и командовать, вот и старалась не попадаться мне на глаза. «Ну ничего, не хочет квакать, пусть учится себя вести». А отловив ее, я стребовала с нее клятву, как и со всех прочих гостей, о непричинении вреда и неразглашении информации. А то я от растерянности с утра забыла об этом. Эльфийка, конечно, начала хорохориться. И в чувства ее привели только старинные русские поговорки «Вот Бог, а вот пару!» «Не устраивает что-то в моем доме с дорога!» Вызвали меня к себе правители уже перед самым ужином. И как только я вошла, начали хитро поглядывать на меня. А вот фигушки, не готова я пока вас, древних дядек, называть по имени. Мне может страшно албрит хоть человек, который, правда, мне в дедушке годится, а Кирин, а Ренарт, Я даже приблизительно представить не могу, сколько им лет. Виктория, присаживайтесь. Король указал мне на кресло в торце стола. У нас для вас несколько документов. Начну, ведь именно я первый задолжал вам имущество. Я слушаю. Присев, я сложила руки на столе. Вот документы на обещанный вам вместо ордена дом в Киристоле. Там же чертежи и его изображение. Придворный художник набросал рисунок. Дом с полной обстановкой, только нужно будет нанять прислугу. К началу первых баллов успеете. — Ой, спасибо, вам, Албрит. Я расплылась в улыбке. Теперь можно будет почаще навещать Киристоль. — Виктория, — заговорил князь. А это документы на дом в Андели. Латрисса, моя супруга, сама лично выбирала для вас этот особняк. Думаю, вам понравится. Амулет у вас теперь есть благодаря маркизу, так что ждем. Латрисса вообще умирает от любопытства и желания познакомиться с вами. Благодарю вас, Кирин! Я очень хочу посмотреть на вашу столицу. Мужчина только хмыкнул и заговорил демон. Ну что ж, моя очередь. Так как я познакомился с вами последним, то и документы вручаю последним. Он пододвинул мне продолговатую шкатулку. Вот это? О дарении вам титула виконтессы Лисовской. И я невольно вздохнула. Вот же демон. Все же пропихнул мне свое виконство. Грифона на гербе я вам сохранил. Все остальное потом посмотрите. А это... Ренард протянул мне свернутые в трубочку листы, перевязанные красной ленточкой. «Документы на дом. В Арнохеле, нашей столице. И я очень рассчитываю, что вы не станете затягивать с визитом. Весь высший свет с ума сходит по вашим изображениям. Скоро сезон балов, так что ждем. Да и Селене будет легче, если она сможет вас видеть». «Спасибо, Ло. Ренард В Мориэле я вообще еще нигде не была, кроме ближайшей к моему дому территории. Горю желанием посетить ваш мир. Только вот насчет балов – это вряд ли. Надолго отлучаться из замка я не могу, а амулеты переноса у меня только по Ферину и по Лилерее. Думаю, это не проблема. Демон перевел взгляд на придворного мага короля Албрита. Маркис, вы сможете изготовить несколько стандартных амулетов? «Я так понял, у вас это поставлено на поток, а я внесу соответствующие изменения, чтобы Виктория могла легко путешествовать по Мариэле. У нее теперь, помимо делового партнерства с ювелиром из столицы, имеются там недвижимость и подруга». «Хорошо. К утру будут готовы?» – невозмутимо ответил Маркиз. «Значит, на сегодня все, Виктория. Мы готовы отдыхать». «Тогда пойдемте за стол». Взяв в руки все документы, я встала. «Сначала ужин, а после можете посмотреть фильмы. Я к вашему приезду оборудовала специальный зал. Надеюсь, вам будет удобно». «Фильмы – это хорошо!» Кирин воодушевился. Ренард, вам понравится. Мы в прошлый раз смотрели». На меня уже никто не обращал внимания, и я тихо удалилась. «Дорогу в столовую они сами найдут, а мне еще к ужину переодеться нужно». По дороге к своим покоям, не выдержав прямо на ходу, я развернула свиток с изображением моего нового герба. «Да, точно, моего грифона лорд Ренард сохранил. А вот все остальное выглядит иначе, чем на гербе баронессы. И зубцов на короне больше, и щит иной формы. Надо найти телефон того мальчика-художника» что верховодил из любителей граффити. Пусть нарисует мне новый герб над входом из замка в сторону Мариэли, да и на всех остальных сторонах, но где-нибудь сбоку и в маленьком масштабе. Зайдя в свою гостиную, я с удивлением обнаружила несколько рулонов тканей, лежащих на столе. Это еще что такое? Подойдя поближе, я присмотрелась, прикасаясь к ним пальцами, Изумительного качества шелк, атлас, тафта, кружевное полотно и все нескольких тонов с разными рисунками. На краю стола лежал конверт, и я вскрыла его, надеясь получить объяснение. Оказалось, что это подарок от человеческой княгини Анигвена, княжества в Лилерее, в благодарность за живую и мертвую воду. Княгиня Рунесса поблагодарила меня за поистине волшебный дар, и выражала надежду, что мне понравятся ткани Лилереи. Ведь скоро начнутся балы и прочие светские мероприятия, в связи с чем мне понадобится множество нарядов. Вот дались же им всем эти балы и мероприятия. И как мне разорваться на три мира? А сколько платьев нужно? Это ж с ума сойти! Одна радость, каждое из платьев я смогу надеть трижды, по одному разу в каждый мир». Все не такое разорение. А еще это означало, что мне и обуви придется накупать множество пар, чтобы подходило к разным нарядам. Я просмотрела отрезы, радуясь подарку. Хоть какая-то экономия. Придется Лувиду просить, чтобы нашила мне платьев, только нужно поискать модели в журналах и в интернете. Единственное условие – никаких пуговиц на спине. Только молния, и желательно сбоку, и... «О, черт! Точнее, о, демоны! Мне же теперь нужна корона виконтессы и новое кольцо-печатка. Вот демон! Удружил так удружил!» Не успела я обрадоваться, что с драгоценностями и необходимыми регалиями покончено, как бац и вторая смена. «О чем ты думаешь?» За талию меня обнял Рил, а я подпрыгнула от неожиданности. «Не подкрадывайся ты так!» Возмутилась я и развернулась к нему лицом. О балах, А нарядах, о короне, которую придется заказывать. Как-то так. Красивые ткани, да? Очень. В Лилереи вообще все очень яркое. Интересно, как выглядел бы свитер из шерсти оранжевых овец? Хочешь такой? Эрлиф рассмеялся и убрал с моей щеки прядку волос. Не знаю, наверное. Я улыбнулась. Думаю, мне пойдет оранжевый цвет. Значит, будет. А теперь снова мой вопрос. Когда свадьба? Ты должна понять, мне трудно находиться рядом с тобой и держать себя в руках. «Свадьба?» И я вздохнула. «Ну, как тебе сказать?» «Так». Его руки напряглись. «Выкладывай». «Сначала свадьба Назура, Лекси, Эйларда и Арины. Они все-таки первые обручились. А я обещала быть подружкой невесты у девушек. Принимается. Но это ведь не все. Дарил, понимаешь, тут такое дело. Я ведь землянка. У нас свадебные обряды, и вообще бракосочетания происходит иначе. И даже если мы поженимся по законам Лили Реи, Мариэли и Ферина вместе взятых, по земным законам я буду незамужней. «Как так?» Он приподнял брови. «У нас все подобные гражданские акты регистрируются в документах. И вот за тебя я замуж выйти не могу, так как у тебя нет земного паспорта. Значит, я буду считаться свободной». «То есть я буду женат, а ты будешь не замужем?» «Совершенно верно». «Ну уж нет, меня такое категорически не устраивает». Мало ли что случится с источником и переходом. Вдруг мы окажемся на земле. И что? Ты мне тогда не жена? Не, не жена. Просто подружка. Так. А ну-ка найди мне телефон господина Потоцкого. В конце концов, мы их вытащили из той передряги. Он наш должник. Пусть делает что хочет, я заплачу любое количество золота. Но мне нужен этот ваш земной паспорт. Он же будет фальшивый. Да без разницы. Пусть делает так, чтобы я значился как иностранец. Так же у вас называются жители других стран. Но мне нужно, чтобы в твоем паспорте стояла запись, что ты жена Эрели Велесореля. Да вы, батенька, собственник!» Я рассмеялась. «Ты даже не представляешь, насколько!» Рил наклонился и прислонился лбом к моему лбу. «Я хочу, чтобы ты была моя, и только моя под небом четырех миров. А если понадобится, то и под небесами всех тех, что ты еще можешь открыть, непредсказуемое ты мое счастье». м, -м, -м. Что ответить на такие слова я не нашлась, поэтому просто поцеловала своего жениха. «Эх, ему нельзя, а мне-то все можно». За ужином я наблюдала дивную картину. Элина изо всех сил пыталась очаровать принца Асберта. Впрочем, что именно она пытается сделать, не стала секретом ни для кого. Ренарт периодически приподнимал брови, бросая на меня задумчивые взгляды. Албрит и Керин пытались сдержать усмешки. Селена и Неневия, похоже, были шокированы. Ну да, им-то, человеческим женщинам, не понять, Насколько упорны и беспринципны эльфийки на пути к цели. А вот Асбрид, кажется, понял, что влип. И если поначалу он был в восторге от этой белокурой бестии, то чем дальше, тем сильнее начинал напрягаться. Позднее я сопроводила гостей в оборудованный зал с кинотеатром и, предложив им на выбор несколько фильмов, запустила диск. Смотреть кино вместе с ними мне было некогда, так что, оставив Эйларда развлекать гостей, я удалилась. Следующую часть «Метаний принца» я наблюдала уже перед тем, как гости отправились отдыхать. Элина висела на руке Асберта, а у него был такой вид, словно ему хотелось стряхнуть с себя эту особу. Ха! Не на ту напал! Так просто лесная дева сдаваться не собиралась. Я посмеивалась про себя, но виду не подавала. А вот Ренард, Албрит и Кирин, похоже, делали ставки, чья возьмет. Взяла Элины, так как среди ночи в мои покои постучали, и, открыв дверь, я столкнулась с пересветой. «Хозяюшка!» – домовушка загадочно улыбалась. «Там принц Асберт очень просит уделить ему пару минут!» «Да?» – я протерла глаза. «Сейчас накину халат». «А он не сказал, что случилось?» «Нет, хозяйка, просто попросил позвать вас!» «Ага, ну сейчас!» Когда я вышла из своих комнат, в коридоре рядом с Пересветой уже стоял Эролев, И мы направились к решетке, перекрывающей вход в мое крыло. «И где он?» Я оглянулась на Пересвету, так как за решеткой никого не было. «А вон за той портьерой!» – шепнула она, кивнув на окно, задрапированное плотными портьерами. Чудные дела творятся. Пробормотав это, я дождалась, пока Эрелив откроет решетку и вышла в холл. Дойти до окна я не успела. Штора шелохнулась, край ее чуть сдвинулся, и на меня уставился темно-корий глаз. Асберт? Глаз пошарил по сторонам, убедился, что мы в холле втроем, и из-за шторы осторожно вышел принц. «Виктория!» – он помялся. «Простите, что беспокою ночью, но можно вас попросить выделить мне другие покои?» «А что не так с вашими? Какие-то проблемы с мебелью или сантехникой?» Э, -э нет, просто, ну, мне бы где-нибудь в другом крыле, а лучше на другом этаже». «О как! Я даже растерялась от такой просьбы. И что, прямо сейчас?» До утра подождать нельзя? Боюсь, что нет. Асберт нервно оглянулся по сторонам. Поймав смеющийся взгляд Рила, я попыталась сообразить, что случилось-то. Потому что со сна голова моя работать отказывалась. И тут в конце коридора, где были расположены покои наших гостей, раздались крадущиеся шаги. Асберт вздрогнул, бросил на нас затравленный взгляд и метнулся за штору а я так и осталась стоять с открытым ртом потому что к нам вышла Эалина одетая только во фривольную прозрачную ночную рубашку э, -э, -э, э уставилась я на эльфийку, а она на меня леди виктория господин Эрелив. первой пришла в себя именно она леди элина поприветствовал ее Эрелив, а я снова промычала что-то невразумительное нет, Не то, чтобы я была шокирована ее видом. Что уж, все теперь понятно. Дамочка вышла на тропу охоты, потенциальная жертва прячется сейчас за шторой, но вот какого черта мой жених пялится на эту практически голую красотку, хотелось бы мне знать.